сказала лавальер, тихонько отстраняясь от короля, который все ближе подвигался к ней. «Гроза как будто утихает, и дождь перестает». Но в то самое мгновение, когда бедная девушка, пытаясь совладать со своим сердцем, проявлявшим слишком большую готовность идти навстречу желанием короля, произносила эти слова, гроза позаботилась опровергнуть их.